Глава 20 Сколько по времени продолжались эти стремительные гонки двух стихий, уже в молчании пропавших за ними двух драконов и одного мальчишки, Селена не могла бы даже примерно определить. Выросшая вокруг могильной плиты стена заколдовывала безумным бегом ее составляющих. Хотелось отвести взгляд, но обнаруживалось, что тот же взгляд уносится случайно уловленной глазом линией, бог знает какой, серый, зеленой ли. И хотелось понять смысл этого сумасшедшего движения и переплетения. Магические стены завораживали не только движением. В какой-то миг ошеломленная Селена поняла, что промелькнуло слово на древнеэльфийской вязе. Ее рисунок она помнила по книгам из библиотеки прошлого. Читать не научилась, но внешний вид запомнила. Слово возникло вспышкой молнии и также мгновенно пропало. Но теперь Селена видела не хаос, а едва-едва поспевала замечать сплетающиеся и расплетающиеся слова. И только одно недоумение. Легковесное, потому что рассуждать не получалось. Слова сплетались из обеих магических сил. И что это значило? Не сразу почувствовала, что слева к ней прижимается колен, Глянула мельком и снова отвернулась, унося в памяти тревожное лицо мальчишки-оборотня, чьи губы шевелились, считывая древние эльфийские слова. А когда все закончилось, обнаружила справа Мику, вцепившегося в ее ладонь. И закончилось все странно. Ни серые, ни зеленые лучи не исчезли, а постепенно побледнели и медленно растворились в ночи, как незаметно пропадают звезды по утру. На могильной плите появились три фигуры во весь рост. Одна колено преклоненная и одна лежащая. Испуганная Селена ждала, что Конору снова станет плохо, как тогда, когда он через себя пропускал силы в храме некромагов. Но мальчишка твердо стоял на ногах и только тяжело с хрипами дышал, как о Хельме. Медленно, с усилием поднял голову Мирт, огляделся, словно после глубокого сна, и протянул руку вереску. Наклонился к вереску и Конор. Ухватившись за их руки, мальчишка-эльф поднялся на ноги, а потом спрыгнул с плиты. К нему тут же подошли три и Бернар, осмотрели и с облегчением выдохнули. Спрыгнул Колор и, оглянувшись, недовольно сказал. «Идем к воротам, здесь не говорим». Из темноты Селени улыбнулся Джаре, виноватый и с досадой посмотрев на испуганных мальчишек, жмущихся к семейной. Ильм перт снимали с могилы артефакты и передавали их Риверу и Корунду. За воротами кладбища, почти заросшее кустами и высокими травами, в темноте же пряталась скамья. Кто-то из присутствовавших на ритуале устроился на ней, пользуясь тем, что первой села Селена. Кто-то стоял напротив. Мужчины в основном. «Так что же произошло?» никому не обращаясь, спросила хозяйка места, зябко-ёжись от прохлады, поднимающейся от земли. «Конор, почему ты прыгнул на плиту?» Извини, Селена. Мальчишка, присевший на корточках, поднял голову. Только глаза упрямо блеснули. «Я долго думал, почему дикая магия преследует только вереска, а ни за кем другим не пошла». Короткое движение подбородком в сторону тресмегиста. Тот хмыкнул. В подземный город попадали только взрослые существа, насколько я изучил его историю. Вереск оказался единственным неинициированным из них всех. Тогда я начал искать все, что связано с дикой магической силой. «Спасибо Бернару и Риверу, которые заставили меня пересказать им названия и аннотации всех книг из библиотеки прошлого», — усмехнулся Конор. «Их библиография мне пригодилась». «Вчера я нашел нужную книгу и узнал, что древний лес эльфийской магии – это лес родовой магии, а дикая – это магия, которая только-только зарождается, та, которой мы пользуемся, что-то вроде середины между ними. Чтобы дикая магия смогла добраться до древнего леса, нужна инициация того, кому она прилипла. Я побоялся сказать о том, что узнал, думал, может, я неправильно все понял, поговорил с Хельми с Миртом». — Мы нашли заклинание на случай, если Конор прав, — сказал мальчишка-дракон. — Выучить их легко. — А что за заклинание? — поинтересовалась Селена после долгой паузы, которую она не поняла. То ли присутствующие поняли, в чем дело, потому и молчат, то ли они стесняются спрашивать у мальчишек. — Сила двух магий противодействует, — объяснил Мирт. «А эти заклинания умиротворяют и ту, и другую. Если бы не заклинания, над могилой были бы». Он задумался, кажется, в попытках найти нужное сравнение. «Были бы взрывы». «Но вы кричали только вверх», — напомнила Селена. «Так они обе были наверху», — пожал плечами Мирт. Дикая магия сразу рванула, как только почуяла, что родовая спустилась к вереску. «Но зачем дикой магии встреча с родовой?» Мальчишки закрыли рот и уставились на черного дракона. Колор непроницаемый, что было легко в темноте, хоть рядом и все маги, взглянул на Конора. «Мальчик Конор, ты использовал старинное заклинание из старинной книги, когда тебе пришлось спасать леди Селену!» Та в темноте улыбнулась, поглядывая на Перта. «Поймет ли некромаг, о чем завуалировано говорит дракон?» помнишь как тебе стало плохо после него помню пробовал ли ты мальчик конор понять на каких магических силах базировалось это заклинание тишина застыла такая что стало слышно как робко перекликаются две ночные птицы на кладбище и шелестит ночной ветер в кустах вы правы осторожно сказал конор оно базировалось на силах дикой магии «А почему, — настаивал дракон, — почему это заклинание вызывало такие силы для своего исполнения?» «Заклинание такого уровня, — выговорил Мирт, — обычная сила с ним бы не справилась, она слишком легковесна». Конор, я вспомнил. Мы однажды говорили о том, что современные магии используют только самые легкие заклинания, только те, которые выполняются с использованием обычной магии. А старинные редко кто использует, потому что для их выполнения нужна громадное силище. Дикая магия, она и есть та самое силища». «Вы хотите сказать, что две магии не хотели противодействовать, и дикая магия хотела пополнить своей силы родовую?» — недоверчиво спросил Ильм, внимательно слушавший разговор. «Без усмиряющих заклинаний они могли бы и противодействовать», — задумчиво напомнил Перт, который несколько раз пытался ввязаться в разговор, но немедленно отказывался, как только кто-то начинал говорить. «Я небольшой ученый», — желчно сказал Бернар. «Всего лишь военный целитель, и не умею увязывать события, которые происходят среди живых существ, и взаимодействия магических сил». «Но что-то мне кажется, желание дикой магии добраться до родовой...» Именно до родовой, а не взорваться, встретившись с обычной. Это событие, вызванное именно тем, что случилось в нашем городе. Это ослабление эльфов. Здесь и похищение артефактов, и книг, принадлежащих эльфийским родам. Это и война, в которой пострадали в первую очередь эльфы. «Война?» — усомнился Перт. «Но Вереск пропал за три года до войны. Зато грабежи начались за десятки лет до нее». Угримов ставил корунт. «Бернар, вы пытаетесь сказать, что ослабление эльфов вызвало стихийное желание дикой магии укрепить родовую?» — уточнил Ильм. «Да, именно это». Выговорив последнее, старый целитель разволновался. «Конечно, научными фактами я ничего не подтвержу. В сущности, у меня их нет. Но посмотрите сами». «Древний лес эльфийской магии переполнен родовой магией, никому не нужной, ведь множество эльфов погибло, а множество других лишилось поддержки леса, потеряв свои семейные артефакты, перекос в равновесии». «Что-то в этом вашем рассуждении есть, Бернар?» Со вздохом решил Перт и взглянул на Вереска. «Как ты себя чувствуешь, мальчик-вереск?» Ну, Но... мальчишка «Мальчишка-эльф явно собрался силами, прежде чем выпалить». «Теперь я могу пользоваться своими родовыми артефактами и книгами». «Теперь да», — не спеша ответил дракон. «Ты остаешься здесь?» — не отступал от своего перт, «Не собираешься вернуться в храм, в котором обучался?» «Нет, теперь у меня есть семья, моя сестра, которая нуждается в моей поддержке». «Но ты мог бы вместе с нею...» — вкрадчиво начал эльф-некромак, споткнулся на полусловие и махнул рукой. Оставайтесь здесь. Ситуация в городе сейчас настолько нестабильна, что за такой изгородью, как здесь, переждать все катаклизмы легче. Подозрительно оглядев Мирта и Конора, Некромак хотел добавить еще кое-что, но опять вздохнул. И в наступившей тишине Селена решила, что пора распорядиться, как хозяйке места. Пора спать, заметила она: небо на востоке светлеет. Насколько я понимаю, братство эту ночь еще спит в саду, охраняя вереско. «Ильмы Ривер, что вы скажете о моем предложении уйти на утро к Вальгарду? Другого спасения от мобилизации я не вижу». «Представители военной власти города не появятся раньше девяти утра», — сказал Корунд. «Это же официальная власть, у них свое расписание». «Хорошо, тогда этот вопрос обсудим за завтраком», — решила Селена и поднялась со скамьи. «Всем спокойной ночи». Она понимала, что ответы на вопросы, которые были упомянуты в конце разговора, прозвучали слишком торопливо и поверхостно. Но сейчас, глубокой ночью, разбирать их глубже тоже не видела смысла. Мужчины ушли в гостевой дом, а Джарри и Селена проводили братство и притихшего вереска в садовый домик. По дороге она пару раз вздрогнула от нечаянного резкого движения мальчишек, напряженно ожидая, что дикая магия снова примется за свои выкрутасы. Но, кажется, серая сила успокоилась, обретя сразу несколько проводников в обычный мир. Ведь кроме вереска, теперь не только владели дикой магией, но и умели ею управлять Конор и Мирт, а за ними постепенно начнут ее использовать и остальные ребята-братства. Закрыв за мальчишками дверь, семейные вернулись в свои личные комнаты. По дороге забрали Стена, оставленного Вильмой по просьбе Селены на личной веранде семейных, и быстро приготовились ко сну. Прежде чем закрыть глаза, Селена сильнее прижалась к Джаре, а тот, утешая, погладил ее по голове. и сердце снова заболело, едва Селена увидела этого старика. Он стоял, вцепившись в свое странное роскошное украшение на груди и по-зверинному щерился ртом, из которого выпала добрая половина зубов и был окутан таким облаком ненависти, что к нему не хотелось подходить. На стон сбоку Селена обернулась, как ужаленная. Ильмы Черный Дракон снял со своего плеча и теперь пытался поставить на ноги. Но белостенный валился на плиты последнего этажа, обессиленно размягший настолько, что казался вылепленным из желе и без костей. Благо что стояла близко, Селена заглянула в глаза хромовника и поняла, что он в бреду, и даже, кажется, не осознает, что с ним. Но он молчал. Это не его стон, она услышала. Испуганно обернулась к Джаре, на руках которого оставался мирт. Мальчишка Эльф был в сознании, стонал именно он, а мальчишки братства снова с трудом плелись, сняв кольца и взяв на себя половину его боли. Пока более или менее нормально чувствовали себя Конор и Хельми. Не сразу, но мысль Селены, возникшая сначала на подсознательном уровне, сформировалась полностью. Рунный смарагд с налепленной на него дикой силой поменял свое предназначение. А, возможно, еще и из-за владеющего им старика. И не дает силы эльфам, а, напротив, тянет с них. Видимо, Колор понял это быстрее. Черный дракон уже склонился над Эльмом и, взяв его за грудки, поднял ему голову, чуть не ввинчивая свой взгляд в глаза Белостенного. Эльму понадобилось довольно долгое время, чтобы встать уверенней хотя бы на колени, но он встал. За это время выглядевший нищим старик со сверкающим украшением на груди неуверенно шагнул было к пришельцам, но попятился и, очутившись на месте, которое посчитал безопасным для себя срывающимся фальцетом, завопил. «Уходите! Я не отдам вам этот камень! Он мой! Я велю ему вас убить!» Он кричал долго, словно боялся, что они не поймут, что рунный сморакт — его собственность. А потом, опустив одичавшие глаза, снова ощерился со звериной усмешкой, хитрый, как будто думал, что сумеет перехитрить всех, и никто ничего не поймет, и зашептал на свое украшение сипло и властно. Закрытая дверь на поверхность храма вылетела, будто от сильного удара, и напротив беглецов осталась толпа странно раздутых существ, видовую принадлежность которых было сложно угадать, настолько они были изуродованы. А вокруг их фигур крутилась дикая магия, словно шальная серая метель. Дальнейшее было настолько дико, что Селена даже во сне смотрела, половины не понимая». Ильм пришел в себя и сумел даже вспомнить о защите, которую прямо сейчас на ходу ему немедленно пришлось переделывать, чтобы адаптировать ее к тем потокам магии, которые стремились на беглецов со всех сторон. Он успел набросить на всех защитные сферы, которые подпитались магией Джари, Колры и Конора. Старик торжествующе завопил, поднимая камень кверху, словно уничтожающая магия должна вот-вот хлынуть из самого рунного смарагда медленно будто сам шел сквозь сильнейшую метель к нему рванул колор за ним вслед вслед хельме драконы с каждым шагом словно освобождались от чего-то мешающего им и шли уверенней остальные путешественники собравшись силами удерживали армию всех тех кто неспешно продолжал наступать на них вливаясь на площадку храма громадной неисчислимой толпой Старик растерялся, все еще держа камень над головой и не веря своим глазам при виде идущих к нему драконов, и вдруг тоненько, почти визжа, закричал. Первая лопнула сфера Колина, и мальчишка, кужа с селены, исчез с крыши вместе со своим зверем, который цеплялся лапами за его ноги. Рычаще чаще цунами серой магии вместе с раздутыми фигурами будто получила сигнал к наступлению и кинулась на живых. Со следующим хлопком личной сферы, с хлопком, который Селена услышала лишь в собственном воображении, пропал Мика. С ужасом оглядываясь вокруг, Селена увидела Ильма, который на бегу отступления от волны серой магии столкнулся с джаре Замерцали две столкнувшиеся сферы, пропал и джаре Она выставила руки перед собой в защитном блоке, как учил семейный. Как будто это естественная, но слабая физическая защита поможет ей против магической агрессии. С огромной скоростью несущаяся цунами словно собиралась поглотить Селену, и она ничего не могла противопоставить дикой силе. Только обернулась раз, чтобы увидеть. Два дракона все еще сопротивляются ненормальной силе старика, натужно шагают, согнувшись, как под настоящей метелью. Близко, руку протяни, всполошенно замерцала сфера вокруг Эрна. Селена растерянно опустила руки, когда оказалась на одной линии с Конором и Ильмом, один из которых из последних сил помогал драконам пробивать путь к рунному смарагду, а второй удерживал гигантскую волну и уродливых существ внутри нее. Схлопнулась сфера Мирта. Звук она опять услышала только призрачный, в том грохоте и реве, которые издавали гигантская волна и ее содержимое. А секунды спустя все смешалось в кучу мелких, молниеносно летящих событий. Колор с усилием протянул руку к прянувшему старику. Тот внезапно отлетел в сторону, а кошмарным взрывом обоих драконов отнесло в сторону. Перепуганная Селена увидела, как тело Колора ударилось о защитные зубцы крыши. Но из клубов показалась рука черного дракона с торжеством взметнувшего кверху камень. Встал на ноги, покачивающийся хельме, обернулся к Колору. Схлопнулись сферы драконов. «Мама Селена!» — отчаянно закричал Конор. Его крик пробился сквозь гул серой волны, усиленной магически. Селена обернулась к старшему сыну, когда его и ильмово сферы призрачно замерцали в сером дыму и пропали. И она осталась на этой храмовой крыше в полном одиночестве, все еще машинально отступая от вздыбившегося перед нею серого цунами. Шестым чувством Селена чуяла, или сама волна, или нечто в ней вглядывается в нее. И все казалось, что волна вместе с застывшими внутри нее уродливо раздутыми существами держится из последних сил, чтобы не рухнуть на человека». И когда Селена уловила, что цунами вот-вот погребет ее под своей чудовищной махиной, она увидела старика, который шел к ней из серых облаков, оскалившись без зубом ртом. А когда в панике обернулась к цунами, из магической плоти волны выпрыгнула невысокая фигурка с нормальными человеческими очертаниями. Эта фигурка махнула на старика рукой, И стремглав бросилась к замершей женщине. Холодные пальцы мальчишки успели сомкнуться вокруг ее горячих, а в следующем икселена от ужаса старик взорвался на полушаге к ним, потеряла сознание. Вместе с хлопком радужной оболочки ее защитной сферы. Она плотнее прижалась к семейному, к его теплу и прислушалась джаре дышал бесшумно, а потом и вовсе подтянул к ним одеяло, чтобы укутать ее плечи. Замерзла. «Нет, просто...» — видел. «Ты видел мой сон?» — поразилась она. «Но этого быть не может. Тебя ведь тогда уже не было». «Сон у нас непростой, магический», — напомнил Джаре, «Так что мы все теперь видели все. Даже Колор видел наш сон, не говоря уже о братстве». «А почему я вообще помню все? Мне казалось...» — семейно улыбнулся. «Потому что помним мы все». Джари, «Что? Получается, Вереск убил того старика?» Селена не могла назвать по имени старого эльфа, что-то мешало. Что-то в душе сопротивлялось назвать Дэроном беззубого оборванца, хотя Селена и понимала, что бедняга-эльф не виноват в произошедшем. Он был просто эльф, ненужный дикой магии. Магии был нужен Вереск. Джари, как ты думаешь?» Наступив время естественной инициации вереска, дикая сила заставила бы его выйти на поверхность. Думаю, да. Джарь, милый, что нам принесет утро? Я не хочу тебя отпускать далеко-далеко. Как я без тебя, милый? Ты справишься. С тобой будет наш старший сын. Он приглядит за тобой. Ты так уверен... Мы прошли подземный город и прорвались, выдрав у старика рунный смарабд. Я верю в Вальгарда. Мне кажется, не пройдет и трех суток, как мы все снова будем дома. Так что, семейная моя, и соскучиться не успеешь. Он смотрел на нее, улыбаясь в рассветных лучах, пока еще бледного солнца. Со вздохом она велела. «Спи. Завтра у нас утро то еще. А работы?» Он снова притянул ее к себе, и они уснули, сворачивая на всякий случай сон. Она никогда не думала, что можно заниматься обыденными делами и с трудом выдерживать маску на собственном лице. Все блокирующие ее эмоции браслеты на руках, прикрытые длинными рукавами блузки. Она шла на кухню и говорила спокойно, не понимая, почему Веткин встревоженно всматривается в нее, и, не понимая, она напряженным голосом выдает себя свой страх, что военные представители приедут раньше задуманного ими времени». Она весело разговаривала с детьми, не понимая, почему они стараются утешить ее, хоть и не знают, чем, и не замечала слез, застывших на глазах. Расставание с Джари этот страх пострашнее всех других. На хозяйственных привычках, на исполнении своих обязанностей она сумела продержаться все утро до появления у лесной изгороди группы мужчин, собранных в дальний поход. Рядом стояла хоста, которая старалась выглядеть незаметной, хотя Ильм ловил ее несмелые взгляды. Рядом были братство и молчаливый перт, а также хмурый Бернар. Корунд обнимался с Азалией, Александрит растерянно смотрел на Анитру, держа ее за руки. Младший братишка Берил остался в теплой норе. А семьи деревенских магов, окружив каждое своего кормильца и хозяина, семейного, пытались выказать сразу все, что надо бы на прощание. Попрощаться с вынужденными путешественниками пришел и черный дракон. Именно он и Конор первыми подняли головы к небу. «Что?» — со вздохом спросила старшего сына Селена. «Что-то с пространством», — с недоумением сказал тот, словно сам не веря себе. А через минуту вся толпа мчалась к теплой норе. Ведь со стороны пригородной изгороди на небе появились черные точки, магию которых Колор узнал мгновенно. «Это клан Вальгарда!» Такой встречи драконы, наверное, не ожидали. Впрочем, будучи гостями нежданными, они сообразили привычно явиться слуговины перед изгородью, а не приземляться прямо на территории деревни. Так что толпа потенциально уходящих и провожающих успела отдышаться от стремительного бега и наполниться отчаянной надеждой. А вдруг все-таки не придется оставлять родную землю? Колор не зря сказал «клан Вальгарда». На этот раз старый дракон изменил своему обыкновению являться с двумя сопровождающими. Калитку в изгороде ему открыли все те же знакомые селени двое драконов, но вошли гости в деревню целой группой. Дети, привлеченные странным пробегом взрослых, тоже высыпали из теплой норы. Правда, как мельком отметила Селена, Риган, приглядевшись к гостям, немедленно куда-то улизнул, наверное, спрятаться, предполагая, что страшный Вальгард явился по его душу. А потом Вильма пришла в себя поспешно собрала компанию своих ясельников и увела подальше, чтобы не приставали к почтенным гостям. Маленькие они такие, на всяческие звания и положения внимания обращать не будут. Вся толпа деревенского населения подалась назад, оставляя Селену и ее семейного впереди, встречать высоких гостей. Оглянувшись на своих, она с трудом шевеля за ногами пошла навстречу. Вальгард остановился неподалеку от теплой норы, чтобы поздороваться с хозяйкой места и тут же осведомиться, глядя на толпу. «Что-то случилось? Мы не вовремя?» «Вовремя», — заставила Селена себя усмехнуться. «Очень вовремя. Я только что хотела проводить мужчин своего места к вам, подальше от повесток военных представителей. Вальгард, надеюсь, вы к нам с добрыми вестями». Братство не выдержало и кинулось к ним. Встали по сторонам от встречающей пары с надеждой, глядя на драконов. Вальгард помедлил и сказал. «Мальчик Конор, подойди». Удивленный мальчишка шагнул к старому дракону, а тот встряхнул цепочку с рунным смарагдом и повесил камень на грудь мальчишки. «Почему мне?» Поразился Конор и тут же обеспокоенно обернулся к Мирту. «Ты как? Все хорошо?» «Ничего не чувствую. Пожал тот плечами». Селена даже не сразу сообразила, а потом вспомнила — на эльфов камень должен влиять сразу. — Ну и где же их божественность? Или божественность в том должна проявляться, что другие существа немедленно начнут им поклоняться? Что-то никакого порыва поклониться Мирту она не почувствовала. — Мальчик онор эльф Мирт ничего не ощущает. Миролюбиво сказал старый дракон. Камень перенастроен несколько иным образом, и действовать во славу эльфов будет иначе, чем было это ранее. Но почему я? настаивал на ответе уже смущенный Конор. Ты существо, в котором сошлись многие точки множества радикальных событий. Ведь и вата объяснил Вальгард. — Леди Селена, нам нужно уединенное место, чтобы объяснить мальчику Конору, как надо действовать, чтобы изменить события в нашем государстве к лучшему. Найдется ли у вас такое место? И когда от волнения Селена довольно взволнованно пригласила высоких гостей идти за собой, Вальгард остановил взгляд на черном драконе. Колор кивнул и пошел вместе с драконами его клана.